43. Крендель. Место для наблюдения Крендель выбрал почти идеальное. Ему было видно всю улицу, а машина не бросалась в глаза прохожим. Конечно, в такой ранний час здесь не было ни души, но все могло измениться в любую минуту. Он поудобнее устроился на сиденье, слегка откинув спинку, и скрутил из обрывка газеты кулек, собравшись грести семечки. У него было прекрасное настроение. Крым его дом, его земля, где прошла значительная часть его жизни. И Феодосия Кафа, где он знал каждый уголок, заряжала его своей тысячелетней энергией. Город, который он любил с детства, хотя родился в другом месте, в селе Соколиная недалеко от Бахчисарая, которое раньше называлось Кёкёзы или Какозы. Крендели никогда не интересовала история, но в памяти почему-то сохранились детские воспоминания о том, как старики рассказывали про предков, гнойевских евреев, обосновавшихся в Крыму еще в 13 веке. Странным образом разговоры эти затрагивали судьбу крупного торговца из Кафы, хоть же Кёза. Конечно, за столько лет семейные истории превратились в легенды, где уже трудно было найти рациональное зерно, но именно Кафа всегда побуждала в нем ощущение прикосновения к тайне. Боковым зрением он отметил в зеркале какое-то движение и обернулся. Поодаль запарковался черный внедорожник Ford на больших колесах с хромированными дисками. Кренделю всегда нравились американские машины. Они так-то любил их рассматривать, а сейчас просто впился взглядом. Ему стало интересно, кто приехал в такой ранний час. Номера он не мог разглядеть, а черные стекла с глухой тонировкой не давали понять, сколько человек в машине. Извини, внедорожника вылез парень лет 30 в кожаной куртке и черных джинсах, в зубах сигареты. Огляделся по сторонам и направился к дому архиепископа. Попытался заглянуть в окна, но занавески не дали. Докурил сигарету и отбросил окурок в сторону. Еще раз внимательно оглядел улицу и подошел к входной двери. Постоял, потом наклонился, видимо, намереваясь прислонить к ней ухо, но дверь вдруг открылась. Парень немного замешкался, но все же вошел внутрь. Крендель почувствовал, как у него натянулись нервы, ощущение, что он смотрел захватывающий фильм. Он знал, что увидит в доме парень, труп архиепископа, но Кренделю стало интересно, какая будет на это реакция. Он невольно увеличил скорость, с которой грыз семечки и плевал шелуху. Внутреннее напряжение росло с каждой секундой. Крендель вдруг услышал вой сирен, который быстро приближался и еще больше занервничал. Дальше все было как в хорошем боевике. Парень выскочил из дома в тот момент, когда на улицу одна за другой начали вылетать милицейские машины с сиренами и мигалками. Он попытался убежать, дернулся, но его уже окружили люди в форме, вооруженные автоматами и пистолетами. Крендель даже сполз по сиденью, подсознательно желая стать невидимым. В зеркале он видел, что из черного внедорожника вылез высокий старик. Кренделя поразило, что обликом он очень напоминал Светлицкого. Старик подошел поближе к дому архиепископа и просто наблюдал за происходящим. Рядом с ним стала длинноволосая девчонка в расклешённых джинсах и американской армейской куртке и вцепилась в его руку. Крендель понял, что в Форде вряд ли кто-то остался. Милиция оцепила дом. На улицах быстро собирался народ, из близлежащих домов текли людские ручейки, превращаясь в поток. Новость об убийстве мгновенно облетела весь квартал. Теперь Крендель мог вполне безопасно выйти из своей машины и раствориться в толпе. Он занял такую позицию, чтобы не терять из вида старика и девчонку, и в то же время видеть парня, которого заковали в наручники и посадили в милицейскую Волгу. Светлицкий оказался прав. На тесную улицу подъезжали все новые машины, из которых вылезали важные люди в погонах с большими звездами. Проезд оказался настолько забит, что даже скорая с мигалками не смогла подъехать к дому архиепископа. Водитель попытался включить сирену, но кто-то из милиции ему махнул рукой, приказывая ждать, и он смирился. Крендель посмотрел на часы. Он здесь уже больше часа. Пора звонить Светлицкому, докладывать обстановку. Он еще раньше заприметил на углу синюю ракушку таксофона и направился к нему. По пути рассмотрел номера на черном форде. Карельские. Светлицкий трубку снял после первого жудка. Крендель понял, что тот сидел в холле рядом с телефоном. Босс тут все сложно. Кругом звезды. Из Карелии приехали трое туристов на черном эксплорере. Одного заластали. Остался старик и девчонка. С виду такая ничего вроде. Про девчонку не знаю, а старик мне очень нужен. Мне надо с ним поговорить, но не вздумай какой вред ему причинить. Он способен убить взглядом. Крениля задача нас спросил. Так что ж мне его просто в гости пригласить? В общем-то, да, усмехнулся Светлицкий. Просто скажешь ему, что это для вящей славы Господней, он поймет. Можешь меня назвать. А с девчонкой что делать? Они вместе. Решай сам по ситуации. У меня к ней нет вопросов. За домом можно больше не наблюдать? А что ты там еще можешь увидеть? Как будут носилки с трупом выносить? Меня живые люди интересуют, а не мёртвые. Кренили вернулся к дому архиепископа. За это время толпа любопытных стала больше. Каждого выходящего из дома тут же с перешептыванием обсуждали. Город маленький, каждый начальник на виду. Здесь отметился и районный прокурор, и начальник город отдела милиции, и несколько чинов из службы безопасности. И о каждом из них люди в толпе знали столько всего интересного, что могли до вечера делиться сведениями. Крендель не сразу отыскал высокого старика и девчонку. Он высматривал их в толпе, а они, оказывается, отошли к машине и просто молча стояли. У девушки был очень потерянный вид. Она только что не плакала. А Старик сосредоточенно смотрел в землю под ногами и о чем то напряженно думал. Крендель подошел к ним и поздоровался. Здравствуйте. Мой начальник хочет вас видеть. Вы согласны съездить со мной? Старик перевел взгляд на него. А кто ваш начальник? Андрей Сергеевич Светлицкий. Старик на удивление легко согласился. Хорошо. Куда нужно ехать? В Береговое. Это рядом с городом. Пойдемте, у меня машина стоит неподалеку. Попробуем выехать отсюда. Девушка подождет здесь. Старик посмотрел ему в глаза и медленно покачал головой. Нет. Поедем на этой машине. Садитесь за руль, и девушка поедет с нами, без вариантов. Крендель не отвёл взгляд, но и спорить не стал, просто кивнул. Старик слегка подтолкнул девушку к машине. Янка, мы едем в гости. Ты со мной. Она растерянно спросила. Иван Иванович, а как же Джем? Что с ним теперь будет? Он серьезно сказал: Пару дней будет нелегко, но дальше проще. Думаю, мы решим эту проблему. Почему мы не можем пойти и сказать им, что Джем ни при чём, что мы только приехали? Иван Иванович пожал плечами. Потому что в данный момент это никого не интересует. Всему свое время. И сейчас у нас другие задачи. Может, я останусь здесь, буду наблюдать или попробуем все объяснить? Иван Иванович твёрдо сказал. Янка, ничего с Джемом не случится. Его отпустят. Если не сегодня, то завтра точно. Не переживай, нам надо ехать. Крендель выжидающе смотрел на них, не вмешиваясь в разговор. Иван Иванович перехватил его взгляд и указал на машину. Поехали, справитесь с управлением. Крендель без слов сел за руль, несколько секунд осматривался, привыкая к обстановке, потом повернул ключ зажигания и завел мотор. Иван Иванович сел рядом, а Янка забралась на заднее сиденье. Кренель аккуратно развернул машину и направил ее в переулок, который вел на параллельную улицу. Еще через несколько минут черный внедорожник уже быстро ехал к выезду из города.